Букмет представляет Вела. Читает Юлия Аук. Эпизод 7. Бекки Чамберс. Предатель. Изначально кабинет Кинрик вовсе не был кабинетом. Когда-то это был очередной салон в Капитолии, полный подушек и чайных подносов, чтобы там могли бездельничать местные элиты. После переворота и казни правящей партии Кинрик объявила дворец собственностью верных граждан Ганьде и забрала салон себе. Могла бы забрать и кабинет верховного регента, исторический зал, выступающие стены дворца в сфере из пули непробиваемого стекла. Задумка такой конструкции была в том, чтобы все могли наблюдать, как правитель трудится на благо народа. Но Кинрик казалось, что это скорее выставляет власть на посмешище. Как и во многом, в жизни смысл зависит от точки зрения. Даже если не брать в расчет. Архитектурный подтекст. Кабинет регента не подходил под ее потребности. Слишком маленькое помещение. Невозможно думать, когда сидишь на месте, застоявшейся кровью и неподвижными костями. Чтобы разрабатывать стратегии, чтобы оправдывать ранг, Кинрик нужно было двигаться. Ей нужно было ходить, поэтому бывший салон с полом для танцев и обширным пространством, которое легко подстроить под себя, почти без мебели, рабочий стол, пульты для проекции карт, стулья для советников. Единственное, что здесь можно было принять за декор, расставленные вдоль стен витрины, каждая с военной формой или доспехами разных эпох. Но эта выставка – предназначалась для гостей, которым стоило помнить, куда они попали. А все, что требовалось самой Кинрик — чистое, незахламленное пространство. Как раз сейчас она и ходила по залу. Тихие шаги, руки сцеплены за спиной, утреннее небо расцветает, голову переполняют мысли. Она разгадывала головоломку, и собранные детальки — тянулись друг к другу еще чуть-чуть и сойдутся. Но, сколько она ни старалась, общей картины не видела. Она знала, что ей недостает чего-то важного, и головоломка без конца тревожила мысли, требуя снова и снова вращать детальки в уме. Она со вздохом сдвинулась с места, повторяя пройденный путь, как мысленно, так и физически. Она вновь сосредоточилась на Асале и крысеныша Экрама, Кинрик Недура. А они не дипломаты. Тогда что же, гадала она с тех пор, как покинула Альтаир, им понадобилось на гепатии. Через несколько недель ответ сам попал ей в руки, в виде донесения разведки. Вэлла пропала. Главные советники по пропаганде... призывали обнародовать эти данные, чтобы пошатнуть веру системы в политику Хаэма. Но Кинрик потребовала держать языки за зубами. «Ни к чему раскрывать карты перед внутренними. Ганьде сами займутся поисками. Будут пристально следить за Хаэмцами, за тем, что делают изнеженные союзники, уверенные, что она ничего не знает». И Ганьде наблюдал. но не выяснил ничего. Разведка на Гепатии не дала результатов. Корабли, прочесывавшие самые быстрые маршруты через бездну, никого не встретили. Шпионы молчали. Да, вполне возможно, что Вэлла потерпела катастрофу из-за технических неполадок, но отсутствие обломков... И нутро Кинрик говорили об обратном. Нутро она верила не меньше любого донесения. Отчутья может зависеть... «Выживешь ты или погибнешь?» Это она видела чаще, чем могла сосчитать. И, наконец, после недели ожидания, хоть что-то. Доклад передали вчера вечером. Обычная ежедневная сводка. Угнетающее перечисление сельскохозяйственных бед. Последняя статистика по состоянию общественного здравоохранения, собранная региональными клиниками. Какой-то сброд... На Кружевных островах снова потребовал освободить политзаключенных и снова был разогнан. Обычные мелочи управления планетой, но за одну запись глаз зацепился. Попытка приземления судна из лагеря «Гала» без разрешения, статус неизвестен. Само по себе дело житейское. Раз в несколько недель какой-нибудь отчаявшийся клановец вбивал себе в голову, что должен рискнуть и полететь на поверхность. Кинрик могла их понять. Насмотрелась на войне. Как солдат ломается под давлением. Как жажда боя перекрикивает самосохранение. Как он бросается с оружием наперевес прямиком на верную смерть. Страх, брат безрассудства. Поэтому неопознанное судно не стало бы поводом для беспокойства, если бы не статус неизвестен. Впервые она увидела что-то, кроме «угроза нейтрализована». У каждой крепости есть свое слабое место, и хотя она не собиралась отправлять войска в погоню за каким-то безмозглым самоубийцей, ей стало любопытно, где ее подвели границы. Доклад сообщал, что судно развалилось, и все обломки отследить не удалось. Между канцелярских строк легко читалось недоумение офицера, писавшего доклад, но там, где он видел загадку, Кенрик видела ответ. «Лететь в разброс». Она знала этот маневр, Хаэмский. Ее планетные войска были лучше подкованы, в наземной стратегии. Благодаря многолетнему участию в гражданской войне, молодежь в форме не помнила угрозы с небес. Зато она помнила. У нее за плечами были годы, опыт. И встает вопрос, что человек с хаэмской военной подготовкой делает в лагере отребье с внешних планет и зачем он спустился сюда? Зачем? Кенрик не знала. Но насчет кто Нисколько не сомневалась. Она встала к окну и зажмурилась, позволяя свету встающего солнца залить разум красным свечением. «Думай», — говорила она себе. Что она упускает? Пропавший корабль, надвигающаяся на Экрома, политическая катастрофа, два хаймских оперативника. Задание, За задание из-за которого они отправились на гепатию в лагерь Гала, а потом сюда. Чему сюда? Что здесь есть такого? Кинрик раздосадованно фыркнула и отвернулась от ослепляющего рассвета. Она пытается играть в четырехсторонние шахматы только с половиной фигур. Ей нужно больше. Она подошла к столу и включила интерком. «Да, генерал», — раздался голос ее помощника. «Пришлите все отчеты по Гале», — сказала Кинрик, «и свяжитесь со всеми, кто собирает сведения в самом лагере. Я хочу знать, что там происходило в последние дни». «Так точно, генерал. Вы ищете что-то конкретное?» «Нет. Дайте общую картину. Все, что нам известно, даже мелочи». разум искрился, рвался из порочного круга от игры с недостающими фигурами на новый путь, что бы ни привело осалу на ганде, она нашла это в лагере Гала. А если это смогла найти осала, то сможет и киндрик. Даже если бы Асала не проводила все время после Хайема в обществе ребенка Экрема, она бы все равно заметила, что с ними что-то не так. С тех пор, как они выбрались из пещер, Ника притихли. И хотя Асала могла бы списать это на гнев из-за того, как она напирала на узочи, казалось, что дело в чем-то другом. Они выглядели взбудораженными, дерганными, как зверь в западне. Сейчас у Асалы не хватало на Ника ни времени, ни места в голове. Голова была забита проблемами поважнее. Например, как убраться с планеты, когда твой шаттл разлетелся в дребезги. Это выглядело основным приоритетом. Машина сломалась, и после целого часа ковыряния в двигателе и несдержанных проклятий не оставалось ничего другого, как продолжать путь на своих двоих. Учитывая, как они сбежали от Узочи, Асале казалось неблагоразумным возвращаться тем же путем. Со всех сторон возникало все больше недосказанных версий, слишком многие вопросы требовали ответов. Чем меньше посторонних они привлекут для побега с планеты, тем лучше. Асала сошла с горной тропы на бездорожье, похрустела по подлеску в поисках места, откуда можно свободно оглядеться. Растения под сапогами не были мертвыми, но и здоровыми их было не назвать. Листья выглядели бледными и хрупкими. Она заметила спирали побегов, зачахших раньше, чем успели развернуться. Растерянность природы, которая почувствовала заморозки раньше, чем говорили биологические часы. Придет время, и холод приберет и ганьде. Несмотря на всю помпезность и дорогие технологии. Точно так же, как прибрал Эратос, точно так же, как прибрал Гепатию. «Кто тогда возьмет к себе их?» — задалась она вопросом. «Кто вообще останется?» Она вышла на утес и сориентировалась. Равнина вокруг гор была такой же лесистой, как и холмы. Тут и там встречались геометрически правильные впадины, фермы. Но ничто не сулило спасения. Она искала дальше, за проредившимися кровавыми соснами, там, где дороги множились, как корни. «Вон», — сказала она. Рядом встали Нико. «Что?» — заговорили они наконец. Асала показала на нечеткие очертания зданий, кляксу металлических оттенков, капнувшую на пейзаж. Она чувствовала, как укрепляется ее решимость, когда от земли оторвалась крошечная точка, поднялась по идеальной параболе и исчезла за облаками. «Это наша дорога назад». «Что это?» — спросили Нико. «Может быть, что угодно», — сказала Ассала. «Но там, где есть один корабль, обычно бывают и другие». Нико нахмурились. Туда идти целую вечность. Асала, прищурившись, оглядела ландшафт. Скорее, дня полтора. Ника нервно покачали головой. — У нас нет столько времени. — Неужто, — ответила Асала. — Но мы не то чтобы избалованы выбором. Ника бросили взгляд туда, откуда они пришли, задумчиво сжали челюсть. — Узочи не вариант. — твёрдо сказала Асала. — Это мы уже обсуждали. Ника зажмурились, стиснули губы, сделали вдох и что-то для себя решили. Показали на одной из ферм. — Стоит начать оттуда, — сказали они. — У кого-нибудь должна быть рация. — Будем стучаться в двери? После того, как тепло нас встретили их соседи? Ника показали на едва различимый космодром. «Там, может быть что угодно сказали они полиция армия ты правда думаешь, что у нас получится поймать туда попутку А ты правда думаешь, что везде куда мы заявимся нас будут принимать с улыбкой, особенно если речь о долбанных урапатриотичных гандесцах, которые рыскают по лесу. Да здравствуйте Кима мы здесь совершенно точно не нарушаем все законы вашего правительства Не разрешите от вас позвонить. Асала покачала головой. «У нас нет времени рисковать». «Ты права. Времени у нас нет. Хочешь поговорить с Араей? Тогда говорить нужно сейчас, а не завтра. Или сколько там придется пробираться через все, что окажется на пути, чтобы вылететь отсюда. Доберемся до Ансибла. Черт, да хоть спутниковой тарелки. И я выйду на свои контакты. Соображу, где мы, какие у нас варианты. И, может, вызову нам подмогу». «Армия отследить тебя за долю секунды, это же фермы, Нико. Они чертовы военные штабы. Это не намного надежнее, чем сложить руки у рта и покричать в окошко. Слишком рискованно». «Ну и что?» — воскликнули Нико. Накипевшая, наконец, вырвалась наружу громко и ступленно. «А чем мы еще не рискнули? Если тебе так не имется штурмовать ту взлетную площадку, вперед!» «Я всего-то пытаюсь предложить хоть какое-то подобие плана. Плюс нам нужно передать весточку для... для сараи, перед тем, как взлететь и отважно погибнуть». Они провели по волосам дрожащей рукой. «Это же ты хотела, чтобы она все узнала! Если не это наш приоритет, то мы тут просто зря маялись херней!» Асала молча уставилась на них. «Ладно». Сказала она наконец Ника открыли рот Чтобы крикнуть что-то еще Но осеклись Застегнутые врасплох Ладно Ладно Асала надела рюкзак на плечо И направилась обратно к тропе Ты правы Одна ферма и ненадежный канал Прорвемся План как план И она говорила всерьез Связаться прежде всего с сарайей И правда умно А кроме того, если победа в споре поможет Ника справиться с той мухой, которая их укусила, то крюк тем более стоит того. Наверняка они вдвоем и правда в конце концов погибнут. Так лучше погибать из-за численного превосходства врага или во время зрелищного подвига, чем из-за глупой ошибки нервного подростка. Когда они спустились к подножию горы, уже стемнело, а кусты, где они засели, промокли от вечной сырости. Листва была густой и раздражала. В ней собирались тучи гнуса. Ника следили, как петляют и вихляют насекомые, пугающе напоминая пауков генерала. Как странно, когда природа напоминает своего подражателя, а не наоборот. «Ай!» — прошипели Нико. «Тихо!» — сказала Асала, и ее слова едва потревожили воздух. В руке она держала карманный бинокль, который им выдали в шишене вместе с другим снаряжением. «Меня кто-то укусил!» Ника потерли зудящее место под затылком и опасливо глянули на крылатых тварей. «Они токсичные?» «Ядовитые!» «Что?» «Токсины пассивны!» Их надо съесть или коснуться. Яд — то, что впрыскивают в тебя. Насекомые ядовитые. Нико закатили глаза. «Да как скажешь! Мне стоит переживать из-за каких-нибудь гандейских жуков!» Асала опустила бинокль и задумалась. «Скорее всего, с тобой все в порядке», сказала она наконец, продолжая осмотр. «Спасибо». Это не очень успокаивало, но... У Ника имелись заботы поважнее, и все они мягко свелись в груди и медленно стискивали все сильнее. За кустами расположилось небольшое поселение из пяти скромных домов, и в любых других обстоятельствах они бы смотрелись гостеприимно. Густой дикий кустарник вокруг них был аккуратно подрезан, свет в окнах выглядел теплым и уютным, на вид ничего особенного. Но даже в сумерках... Ника различали, что крыши обшарпаны, карнизы пора подлатать, грядки, несмотря на явный уход, растут с трудом. Лучше всего к поселению подходило описание «жить можно». И все же это не лочуги, для кого-то это дом, и тот, кто здесь живет, о своем доме заботится. Но кто здесь живет? Теперь и было главным вопросом, поэтому Ника со Салой отсиживались в мокрых кустах, пока ноги зудели от иголок, а кожу всю искусали боки «знают кто». В этих теплых окнах виднелись силуэты, смутные, но все же человеческие. Неопределенность, полная неизвестность сводила с ума. Как можно судить о незнакомце по его дому? По его тени, запахи душистых специй и вкусного ужина, шум играющих детей, ничто не гарантировало, что они дружелюбны. Или нет? Тяжелые охотничьи стойки на машинах, силуэт увесистого топора в пне. Ничто не гарантировало, что их хозяева опасны. Или нет? Как карта ляжет, как упадет монета. А еще это была идея Нико, и ничего лучше они пока не предложили твою мать Асалов вздохнула и снова опустила бинокль Я считала 14, может, 15, сказала она, и это не учитывая тех, кто не был так любезен пройти мимо окна или в дверь. Она предложила бинокль Ника. Скажи, что нам здесь нужно? Ник смотрелись в окуляры Объектив просканировал их глаза мягким зелёным светом, автоматически настраивая фокус под пользователя и усиливая режим ночного зрения. Дождавшись чёткого изображения, Нико отвели взгляд от окон и дверей и оглядели крыши и стены. «Есть что?» — спросила Асала. «Погоди», — ответили Нико, посмотрели, бормоча себе под нос. Посмотрели еще и... Хм. Покачались на ноющих ногах. Хм. Это плохое? Хм. Или хорошее? Ника почесали свежий укус за ухом. Многообещающее, наверное. Вернули бинокль и показали рукой. «Видишь вон тот амбар? Или мастерскую? Или что там?» Асала направил туда бинокль, да? Взгляни на крышу. Видишь приёмник? Асала подняла бинокль и: "Да, это стандартная спутниковая тарелка. Наверное, им она нужна для прогноза погоды". Но они прищурились. "Да, пожалуй, с этим можно работать. Может, до Галы не добьёт, но..." Они задумались. "Да, сработает". "Они получатся прямо отсюда", спросила Асала, кивнув на их укрытие. Ника покачали головой. «Не с этим железом», — сказали они, кивнув на рюкзак. «Судя по всему, придётся подключаться напрямую». Асала опустила бинокль. «А в этом амбаре нет окон», — сказала она. «Непонятно, что творится внутри». «Знаю», — сказали Ника. «Чёрт». Асала снова вздохнула. «Ладно. Дай минутку, я всё продумаю». Пока Асала изучала поселение, Ника подняли взгляд. Через рваные облака проглядывала пара звезд. Еще одна ночь, в другое время Ника любовались бы видами. Они прихлопнули жука, который вздумал присосаться к шее. «Ну ладно», — сказала Асала, убирая бинокль в карман и доставая из рюкзака легкие очки ночного видения, Сменила позу, все еще на корточках, но на старте. «Идем?» — спросили Ника. Тоже надели свои очки. «Ага», — Асала показала ладонью. «Прижмемся к левой стороне того контейнера, убедимся, что в окно никто не смотрит, и оттуда, ко второму дому, повторяя все за мной, и никто не узнает, что мы здесь». «Ладно», — Ника встали на ноги, вслед за Асалой, «но сперва дай мне минутку». «Зачем?» Ника скрижетнули зубами. Да ноги отсидели. Поморщились они, ощутив покалывание в отсиженных ногах. Асала покачала головой, но со смехом, почти что с теплой насмешкой. «Но очень вовремя», — сказала она. «Скажешь, когда будешь готовы». Нико задумались. Фамильярность. Намек на дружественную подколку. На такую динамику они и надеялись. всех самых пор, как впервые встретились с Асалой в кабинете отца миллион лет назад. Теперь эта легкость появилась, и из-за этого Ника почувствовали себя намного хуже. Асала дождалась, пока ноги Ника вспомнят, как ходить. Наконец они кивнули. «Ладно», сказала Осала. «Не высовывайся, не шуми». Про себя она надеяла, что на сей раз удача все-таки будет на их стороне. «Ловкие» — не то слово, которое первым приходило в голову при виде Нико. Асала метнулась вперед мягко, как шепот, к большому контейнеру у первого дома. Неважно, что там внутри, он был широким, непрозрачным и выше её. Большего от него и не требовалось. Ника следовали за ней, старательно повторяя каждый шаг. Неожиданно Асала ощутила растущее внутри одобрение. Они чему-то учатся, начинают обвыкаться в поле. И если в этом есть заслуга Асалы, ну что ж, это приятно. Из дома поблизости донесся смех Приглашенные голоса, звон тарелок, снаружи стояла темень, и невозможно было предсказать, сколько света прольется на их путь к амбару. Асала высунулась из-за контейнера и оглядела окна. Наконец, удача. Кто-то задвинул шторы. «Когда добежим, прижмись к стене», — сказала она, — «держись ниже окон». Она тронулась с места, и Ника последовали за ней, огибая кучу облезлых игрушек и недавно забытую кем-то куртку. Они проскользнули вдоль дома, не хрустнув и травинкой. «Не так уж плохо», — подумала Асала, и спустя три секунды вспомнила, почему эта мысль всегда невероятная глупость. Она выглянула из-за угла дома, посмотрела на следующее здание и быстро юркнула обратно. «Прошептали Нико». Асала подняла глаза к небесам, проклиная свое невезение и то, что сама все сглазила. «Посмотри. Осторожно». Ника в смятении обошли ее на цыпочках, высунулись и застыли. «Что это?» выдохнули они, не оборачиваясь. Асала втащила их назад. «Не попадайся ему на глаза». Ника выглядели испуганными. «Что это?» — повторили они. «Молень!» — вздохнула осала. Она помнила их по своим временам на Ганьде. Полтонны безумия на шести копытах. Самки — довольно распространенный скот. Их разводят ради мяса и кожи. Но самцы, если кишка не тонка, их одомашнить. Это излюбленное сторожевое животное у тех, кто переживает за что-то, кроме лужайки, перед городским домом. Когда Асала услышала об этих тварях впервые, она удивилась, разве хищник не подходит для охраны дома больше?» Она изменила мнение, как только увидела, как полудрессированный Молень, шальной от гормонов и возмущения из-за нарушения границ, загнал какого-то бедолагу на дерево, а потом таранил ствол, разбив при этом себе же голову в кровь. Пока вышеупомянутый бедолага не свалился, Молень топтал жертву как ненормальный, пока не появился паникующий хозяин и не отозвал его. Асала очень сомневалась, что месиво, оставшееся в грязи, когда-либо оправится, если вообще выживет. Она помнила шерсть моленя, слипшуюся от крови и пены из пасти, помнила, как сверкали белки пустых бессмысленных глаз. А теперь в 20 футах от нее высился молень в полтора раза крупнее, прикованный цепью к столбику, который, не сомневалась Асала, вряд ли выдержит, если этому упертому зверю взбредет в голову ринуться на них. Ужас на лице Ника говорил, что им тоже известно об этом звере. «Он больше, чем я представляли. Что делать?» «Я пока думаю». Асала снова глянула за угол. Молень пил из лохани. не замечая ничего и не заботясь ни о чем вокруг. Она не имела ни малейшего представления, насколько они чуткие. Видит ли он в темноте? Можно ли проскочить у него за спиной? Или он их почует, стоит только ступить на его пятачок земли? Она снова вспомнила, как зверь, виденный в юности, успокоился в тот же миг, как его раздутые ноздри учуяли хозяина. «Жди здесь». Она пропустила мимо ушей слабые возражения Ника и поспешила туда, откуда они пришли, чтобы найти на игровой площадке забытую куртку. «Вот», — сказала она, вернувшись, — «надевай». Ника взяли сырую, от росы куртку с колебаниями. «Это же детская». «Ты меньше меня. Я ниже тебя. Вряд ли смогу влезть». «Ну, я точно не влезу». «А зачем мне вообще?» В доме, к которому они прижались, кто-то вошел в ближайшую к ним комнату, а Сало услышала, как открылась дверь и заскрипели половицы. «Сейчас не время спорить», — прошепела она. Скривившись, Ника надели куртку. «Фу, боги, тут что-то липкое». Они пропихнули руки, явно разорвав пару ниток. Ткань нелепо натянулась на плечах, затрещав по швам. Пуговицы оставили все надежды встретиться с петлями на другой стороне. «И что теперь?» — спросили они. Асала показала на дом за моленем. «Не приближайся к нему, иди туда. Я сразу за тобой». «Чего?» — Ника возмущенно придвинулись к ней. «А почему я первая?» Асала дернула их за куртку, словно поправляла. «Потому что теперь ты пахнешь как друг». «Это вообще работает?» Асала помолчала. «Не знаю», — честно ответила она. Ника уставились на неё «А если нет?» «Прекрасный вопрос». «У нас есть пушки», — сказала Асала. «Как бы... Смысл тогда красться?» Если есть предложение получше, я вся внимание. Ника скривились, вдохнули сквозь зубы и выдохнули. На цыпочках вышли из-за дома. Сперва ничего не изменилось, а Сала шла за ними в упор, едва ли не касаясь, так, чтобы Ника оставались между ней и животным. Лучше, чтобы ее запах был на заднем фоне, если только эта идея вообще выдерживает критику. Если нет, то им, по сути, крышка. Они вдвоем сделали несколько шагов, еще и еще. Поигрывая мускулами под шерстью, Молень повернул голову, уставился ровно на них, наплевав на темноту. Чужаки застыли. Асала слышала, как у Ника сперва перехватила, а потом участилось дыхание. Молень поднял морду Расширил ноздри в ночном воздухе Выдыхая белый пар Затем он втянул их запах И странно заржал Инопланетный хрип Похоже, зверь был озадачен. «Двигайся», Сказала Асала, подталкивая напарника «Не давай ему повода засомневаться» Ее голос был спокойным Сама она далеко нет Молень сделал шаг к ним Продолжая вопросительно фырчать «Твою мать!» Прошептали Ника «Твою ж мать!» «Не беги!» Сказала сала «Все хорошо» В доме открылась дверь И женщина окликнула На распространенном гандесском диалекте «Бом-бом!» «Ты чего шумишь?» «Забей! Беги!» Они быстро преодолели Остаток пути до задворок Асала слышала звон цепи, топот копыт по утрамбованной земле, крик, начинающий переходить в крещендо Затем «Ну-ка, ну-ка, мальчик, стой спокойно, стой!» Теперь послышались человеческие шаги. Там, откуда всего секунду назад сбежали Нику и Асала, мазнул фонарь. «Спокойно, спокойно», — сказала женщина, под нетерпеливый стук копыт. Ее голос был ровным, Но в нем сквозил тот же вопрос, что слышался в ржании Молиня. Асала прижалась к задней стене дома, задержав дыхание. Следила, как свет мечется туда-сюда. Слышала, как женщина подходит по траве все ближе, ближе. Свет пополз к сапогу осалы ближе, ближе. Свет выключился. «Наверное, опять зерновая крыса», — сказала женщина. Можно было расслышать шуршание. Она гладила моленья по боку. «Все хорошо, бом-бом! Все хорошо!» Асала резко показала рукой дальше и пошла первой. ника не пришлось объяснять, что надо вести себя тихо. Они продолжали свой танец в тенях без происшествий. Наконец добрались до амбара, где к ним вернулось немного везения. Он не освещался снаружи. Дверь стояла открытой. Они проскользнули внутрь и заперли за собой. «Можно задать вопрос?» Сказали Ника, как можно скорее, выбираясь из маленькой куртки. «Валяй», — сказала Асала, оглядываясь вокруг. «Конечно, Гандески я знаю паршиво, но... Его кличка... Бомбом? -бом? Да?» Похоже на то. «Ясно». Ника помолчали. Переваривая мысль, типа «Не убийца, не...» «Крушитель», «Псих», «Молот», «Кровавая зверюга», Асала фыркнула. «Нам стоит волноваться о сигнализации». Ника достали на ладонник и запустили программу сканирования. «Секундочку», вводя команды, они покачали головой. «Бум-бум, с ума сойти». Пока Ника сверялись с приборами, Асала взглядом просканировал обстановку. Амбар был пуст. Ну, если говорить о людях, как обычно бывает с амбарами. Здесь слово «пустой» не совсем подходило. Первый этаж ломился от верстаков, шкафчиков, всяких безделец над которыми недолго поработали и давно забросили. Какая-то маленькая машина, наверное, автоплуг, простаивала под пыльным покрывалом, заметно отличаясь от зарешеченного угла, где хранились инструменты. Там замусоренность и бардак намекали на постоянное использование. «Сигнализации нет», — сказали Ника. Осмотрели помещение от стены до стены. «И... щиток не здесь». Они кивнули на простую металлическую лестницу. «Нам надо наверх». «Значит, наверх». Асала пошла первой. Оценила обстановку, затем махнула Ника. «Видишь здесь то, что искали?» Вместо ответа Ника поспешили прямиком к большому белому ящику на стене. С потолка к нему спускались кабели, а из него провод поуже шел к терминалу поблизости. Асала последовала за Ника и окинула взглядом пульт терминала, пока они распаковывали оборудование. На экране светился обновлявшийся в реальном времени прогноз погоды. Вокруг лежали таблицы урожаев и старые руководства на дисках. Она перебрала парочку. Ремонт двигателя, ремонт сантехники, руководство по сбору продовольствия в дикой местности, яркий контраст с большими городами Ганьде. С их набитыми складами, солидной инфраструктурой и жителями, которые не отличат сорняк от первосортной дыни. В городах было все, но люди там были, все сплошь специалисты узкого профиля, а вот в таких маленьких сообществах, как это, знали много, но имели мало. Трудно сказать, кто лучше перенесет наступление настоящих холодов, впрочем, «Это вопрос умозрительный. Рано или поздно холод достанет всех. Ему плевать на сословие». «Чем я могу помочь?» спросила Асала. Ника уже вошли в рабочий режим, глаз не сводили с проводов под руками. Просто они неопределенно махнули в сторону, подальше от них. «Поняла», — сказала Асала, сунула большие пальцы под ремень и огляделась. Не считая терминала и щитка, Чердак амбара, похоже, использовался только для хранения. Нос наполнили запахи плесени и старости, но воздух хотя бы был сухим, фильтровался влагоудалителем в углу. Здесь не стоял животный дух. Пока Ника работали, она бродила, от нечего делать, читая ярлыки на ящиках. Давно она уже не видела гандесских пиктограмм. Вне зависимости от диалекта вся планета пользовалась одними и теми же символами. Но слова здесь были простыми. Одежда, посуда, одежда, палатка, батареи. Обычный чердак с обычными вещами. Она спросила себя, что эти люди подумают о незваных визитерах с военной техникой, оружием и инопланетным языком. Спросила себя, что они думают о мире в целом. Для них лагерь Гала — просто идея, как и их доблестный генерал, просто идея, как и Хаэм, и Солнце, и вся галактика. С чего им об этом переживать, когда нужно морить паразитов и собирать грибы? Как они могут об этом переживать? И самое важное, как Хафис может планировать бросить таких людей? Внешние ненавидели внутренних и наоборот, но ненавидели они тех немногих, кого видели каждый день. Говорящие головы политиков в новостях, головы с коронами Ни одна сторона не задумывалась о таких местах, как то, где она стоит сейчас Одинаковых повсюду Этих людей не волнует ни война, ни политика Их волнует урожай, инструменты, одежда Их волнует, что приготовить на ужин и когда можно пустить детей поиграть Для таких людей солнечная система и есть дом. Вот о ком на самом деле говорят, когда рассуждают, кого спасти, а кого забыть. Она понимала, о да, понимала прекрасно, почему внешние хотят бросить внутренних. Ей бы точно хотелось бросить Кинрик и, скорее всего, Экрома и всю их шайку подпевал. Но она не хотела бросать хозяев этого амбара, кем бы они ни были. Они этого не заслужили. Никто этого не заслуживал. Планеты полны случайных жертв, которые могут только глядеть в аккуратно выстроенное окошко на чужие игры. «Ха!» — сказали Ника торжественным шепотом. Посмотрели на потолок, и вздохнули с неподдельным облегчением. Впервые с тех пор, как они ушли от узочи, Ника не выглядели как человек, только что пристреливший собственную собаку. «Пробились?» — спросила Асала. «Пробились», — подтвердили Ника. «Связь слабая, но защищенная». «Уверены?» А Салли не хотелось обрушить на головы ни о чем не подозревающих хозяев отряд блюстителей порядка, если те отследят сигнал. «Все будет выглядеть так, как будто кто-то вызывает копов», — сказали Ника. «Потому что ровно это я и делаю». «Прости, что ты делаешь?» «Отчаянные меры», — сказали Ника. «Мне дали контакт в гандесской полиции на случай, если все пойдет наперекосяк. Только одно одолжение». Асала нахмурилась. «У тебя есть контакт в полиции Ганьде?» «Контакт контакта, ну да!» «И ты ему доверяешь? Ганьдескому копу?» «Я доверяю своему контакту». «Своему контакту». Вечно у Ника контакты. Всегда посреди глуши найдется волшебный друг. Асала знала, что у любого правительства везде есть свои люди». Но количество сочувствующих Хайему, которых без конца откапывали Нико, начинало действовать на нервы. Она открыла рот, но сама не знала, что хочет спросить. Следила за тем, как Нико колотит по клавиатуре. Облегчение, только что вспыхнувшее на их лице, уже шло на убыль. Асала закрыла рот и проигнорировала свои взыгравшие нервы. Сарая бросила в кружку бульонный кубик, ожидая, когда закипит чайник. Пока вода начинала бурлить, она разглядывала выцветшую пачку суповой смеси. «Вкус настоящей травяной курицы», — обещал текст. Взгляд перебежал на пестрый рыжий кубик на дне надколотой кружки, напоминающий скорее осадочную породу, чем то, что всю жизнь бродило по полю фермера. Троюродный призрак травяной курицы — Такой далекий, что едва ли считается за животное. Да и суповая смесь — это сильно сказано. Заваривался не суп, а только основа для супа. Считается ли суп супом, если в него ничего не положить? Сарая хотела посмотреть состав, потом передумала. Вкус настоящей травяной курицы, — заверяла пачка. Не зачем портить иллюзию, пусть даже такую зыбкую. Чайник издал странный щелчок, рев заглох раньше положенного. «Что?» — начала была она, но ей ответил резкий запах, едкая вонь перегоревшей проводки. «Да ладно!» Она закрыла глаза, потом устала отключила уже бесполезный прибор от батареи. «Черт! Этого ей еще не хватало!» Здесь только кипячение гарантировало, что из перегруженной системы восстановления воды в твой организм не попадет ничего лишнего. Она со вздохом прижала ладонь к чайнику. Хотя бы теплый. Но достаточно ли теплый для бульонного кубика? Она помедлила, потом залила в кружку без пяти минут кипяток. Вдогонку капнула жидкости для очистки воды из синей бутылочки. После вкуса от нее оставалось такое же приятное, как если сосать мел. Но уж лучше так, чем война микробов в животе. На болезни у нее сейчас времени не было. Кубик растворился, ну, почти. Она попробовала его размешать. На поверхности образовались масляные пузыри. Остатки вкуса настоящей травяной курицы. Баламутились, словно ил. Она все размешивала, размешивала и, наконец, сдалась. Сделала осторожный глоток. Частично растворившийся суп не очень сочетался с жидкостью для очистки, а вода комнатной температуры скорее вызывала тошноту, чем дарила спокойствие. Но она не собиралась зря переводить воду, энергию или даже суповую смесь. Должны же там быть хоть какие-нибудь витамины. Их она выливать не станет. Сарая села за стол со своим неудавшимся напитком и стала заплетать немытые волосы. Завтра ее очередь в химдуши. Хвала тем богам, что еще слышат. За отведенное время надо вдобавок как-то успеть постирать белье. Уже достигнута та грань, после которой вонь жидкости для мытья предпочтительнее вони от тела. Несколько дней спустя, когда химический запах будет разъедать ей ноздри, она не раз передумает. Но таков уж порядок вещей. Перепады туда-обратно, туда-обратно. От одного зла к другому. На миг она закрыла глаза. Представила себе такой горячий чай, что приходится ждать целый час, прежде чем он остынет, и как возлюбленные грива перебирает мягкие волосы, и как белье сохнет, на атмосферном воздухе. Представила себе настоящий вкус реальной травяной курицы, жареной в кирпичной печи и покрытой таким количеством специй грубого помола, что под ними и птицу не видно. Впрочем, ты-то знаешь, что это птица и ничего, кроме птицы. Один ингредиент, одно животное, здоровое и целое. Сарая прислушалась к звукам из-за стен. Возняя голоса, песни уставших родителей, укачивающих беспокойных детей, они тоже тосковали по настоящему воздуху и настоящей еде, знала она. И поэтому пила суповую жижу, температуры мочи, завязывала на затылке грязные волосы и работала над стопками запросов, которые оставил на столе Ифа перед тем, как уйти на ночь домой. Она знала, что зализывать раны — это инстинкт. Но он не решает проблем. Он не спасает. Ее уже манила мысль о постели. Когда она на ладоннике, мигнул вызов. Она взяла устройство и присмотрелась. Без имени, но по надежному каналу из источника на планете. Но ну, наконец-то. Сарая не терпелась избавиться от сомнений. который посеяла осало насчет работы у Зочи. Она взяла кружку и приняла вызов. Как оказалось, суп она взяла зря, потому что чуть им не поперхнулась, когда увидела возникшее перед собой лицо. Генерал Кинрик улыбнулась в ответ, сложив руки на безупречно чистом столе из лакированного дерева. Форма от утюжена, волосы чистые, улыбка, непринуждённая и хищная. «Сарайя», — сказала она, — «мы с тобой ещё не общались лично?» Сарайя уже сомневалась, что вообще с кем-то общалась, потому что совершенно забыла, как это делается. Я... Генерал подняла ладонь. «Мне говорили, что ты занятая женщина, так что сразу к делу». Полагаю, ты уже знакома с моими друзьями, агентом Асалой и Нико Аф Экрамом. Я знаю, что они здесь. Я знаю, что они ищут. Я знаю, что наверху у тебя налажена связь со всеми и у всех с тобой. И я знаю о Вэле. Теперь вместе с даром речи сараей пропала и комната. Комната и последние крупицы надежды, которые она не хотела отпускать. Она облизала губы. «Не понимаю, о чем вы говорите», — генерал рассмеялась. «Право. Я же сказала, что не хочу тратить твое время. Зачем ты тратишь мое?» Сарая промолчала. «Ну хорошо. Ты можешь хотя бы выслушать. Учитывая привычку Хайяма, влезать туда, куда не просят, наши интересы, возможно, совпадают. Я имею в виду мои и твои. «Их операция не идёт на пользу мне, и сомневаюсь, что идёт на пользу тебе. Возможно, у нас получится помочь друг другу». Кинрик говорила так, словно ей было больно от собственных слов, но улыбка не гасла. «Я разрешу одному кораблю, только одному, доставить тебя и только тебя на поверхность Ганьде, чтобы обсудить этот вопрос». Подробнее, как полагается. сарая открыла рот, закрыла, тряхнула головой и хмуро придвинулась ближе. Если у вас есть все сведения, которые нужны, зачем вам я? Какой от меня толк? Генерал показала на свой экран. Ты же знаешь, что это не лучший способ для обсуждения деликатных вопросов. А вы знаете, что мне надо башкой удариться, чтобы на такое согласиться?» Сара не знала, откуда взялись ее слова. Из гнева, голода или чистейшего замешательства. Но она все равно позволила им вырваться. Генерал побарабанила пальцами по столу. «Знаю», — сказала она после паузы, нажала кнопку на столе. «Передайте, чтобы готовились к запуску». Попросила она кого-то. Сарая сглотнула. «Что вы сделали?» Генерал снова рассмеялась. «Расслабься, Сарая. Я понимаю твою настороженность. Я уважаю настороженность. На твоем месте я бы вела себя так же. И в знак уважения я отправляю грузовой корабль с пайками. Не самое аппетитное блюдо, но, полагаю, ты найдешь им применение». Сарая чувствовала, как ноющий желудок пытается извлечь хоть что-то питательное из суповой смеси, и знала, что окружена тысячами людей, которые чувствуют то же самое. Когда речь шла о еде, она не смотрела дареному коню в зубы, даже если от коня несло серой. Да и что еще оставалось? Кто она такая в сравнении с генералом мать ее Кинрик? Если генерал знала о Велле, Если раскрыла все и еще не сбила лагерь, то дело в чем-то другом. В чем?» Сарая не представляла. Но, насколько она понимала, выбора у нее не было. «Сперва еда», — сказала Сарая. «Если это не отрава, я спущусь». «Жду с нетерпением», — ответила Кинрик. Изображение погасло. Несколько минут Сарая сидела, не двигаясь, пытаясь понять, какого черта только что произошло. Она ненавидела все. Ненавидела Кинрик, ненавидела Асалу за очевидный просчет. Ненавидела, ненавидела. Свою первую реакцию, автоматически захватившую мысли, стоило только столкнуться с ошеломительной перспективой полета на Ганде для беседы с неожиданно подобревшим диктатором. «Возможно, тебя там покормят». «Не нравится мне это», — сказала Асала, не в первый и, видимо, не в последний раз. Они сменили укрытие в амбаре на прохладу травянистой дорожной обочины где-то в двух милях от места, откуда послали вызов. «Все будет хорошо», — заверили ее Нику. Асала не могла различить выражение их лица, только видела, как слабо переливается в лунном свете туманный пар от дыхания. «Пожалуйста, доверься». Они прятались за пустой заправкой у главной дороги, ведущей от горы. Зарядники для транспорта заливал свет прожекторов с крыши. Но осалы с Ника держались в кустах и тенях, ожидая копов. Появилась патрульная машина, выехала на свет. Гандеская эмблема на борту была излишней. «Ни один гражданский не ездил на транспорте с такой бронёй». Двигатель затих, из кабины вышли четверо, встали лицом к заправке, ожидая, что их контакт находится где-то за зарядниками, а не наблюдает со стороны. Полицейские встали в строй, в бронежилетах, слишком хорошо вооруженные на вкус осалы. Может, они и друзья, но такое зрелище ее не успокаивало. Один из них с руками на ремне сделал шаг к зарядникам. «Воздух сухой, но завтра наверняка пойдет дождь», — сказал он. Нико открыли рот, чтобы ответить, но осеклись. Даже на расстоянии Асала почувствовала, как они напряглись всем телом. «Что не так?» — прошептала она. Полицейский огляделся, ожидая отзыва. «Воздух сухой, но завтра наверняка пойдет дождь», — повторил он. «Как он выглядит?» — выдохнули Нико. Асала пригляделась, как могла, Через очки ночного видения Седые волосы лысина. Криво сросшийся нос. Ника с силой замотали головой. «Это не мой связной», — сказали они. «И пароль устаревший. Сейчас он не используется». Черт. Осала как можно тише извлекла оружие. Уверены. Абсолютно уверены. Ника угрюмо кивнули. Мысли осалы забегали. Их... четверо Она одна. Не лучшие шансы, но и не худшие, что у нее были. Она сделала глубокий вдох, как всегда перед выстрелом, проанализировала имеющуюся информацию, количество противников, окружение и... О, да, может сработать. Идея ужасная, но все-таки может сработать. Она перевела оружие на смертельный режим. «Помнишь, я тебе говорила, что смелость и глупость часто пересекаются?» Ника нахмурились. «Да, вот сейчас и увидишь», — сказала Асала. «Отойди». Она оглянулась. «И подальше». Повторять Ника не пришлось. Они отступили в траву. Асала сама подалась назад, ступая шаг за шагом. Чтобы провернуть ее план, нужно расстояние, нужно... Под ногой хрустнула ветка. Полицейские развернулись к кустарнику, выхватывая оружие. «Что за дилетантство?» – отчитала она себя. Теперь уже все равно. Она вырвалась из кустов в ее сторону, уставился квартет стволов. Но она двигалась быстрее, у нее была фора, и целилась она в другое место. Этот урок она усвоила давно, еще во время подготовки. Бывают время и место для откровенной перестрелки, но иногда нет ничего лучше одного меткого выстрела. Она спустила курок. Искрящийся сгусток энергии вылетел, пронесся по воздуху мимо копов прямиком в блок зарядников. Блок взорвался. «Цветком синеватого света!» Полицейские не успели даже вскрикнуть, а Сала не увидела, как их смел ядерный взрыв, и не запомнила ничего, что было через полсекунды. Она пролежала без сознания, видимо, недолго, но достаточно, чтобы все изменилось. Она лежала на спине, причем с таким ощущением, будто ломала своим телом деревья или наоборот – а Нико оказались у нее прямо перед носом. Что там ни случилось, они были куда ближе, чем могло понадобиться. «Осала!» — вопили Нико, тормошая ее за плечи. «Блин, отвали!» Она слабо их отпихнула. «Ладно, важный урок». Она перекатилась в сидячее положение секунду оценивала металлический привкус во рту. Для пробы ощупала пару мест — и с облегчением не почувствовала под кожей ничего лишнего. Во рту была кровь, да, но ничего серьёзного. Всего лишь прикусила язык. Она сплюнула и продолжила. Если кто-то потерял сознание, значит, его приложила по башке. А если кого-то приложила по башке, и, ух, её приложила на славу. Раз этот гул, видимо, обосновался в голове надолго, то трясти... Не самая лучшая идея. Она замолкла. Надеюсь, они мертвы, и ты не трясешь меня, когда позади тебя стоят люди с оружием и готовятся нас расстрелять. Они мертвы. Ну тогда ладно. Асала протянула руку, Ника помогли, и она поднялась на ноги. Застонала. Она в порядке. Чувствует себя дерьмово, но в порядке. Боль пройдет. Как всегда. Заправка загорелась, но это было меньшее из её проблем. Она оглядела остатки засады. «Ты же говорили, контакт надёжный», — сказала она. «Быстро довезут до аэропорта». «Видимо, мой контакт отследили», — горько ответили Нику. «Ты не виноваты», — сказала Асала, направляясь к полицейской машине. «Бывает». Открыла дверь и пошарила в кабине. Ника поспешили за ней, осторожно обходя обугленные тела. «Это хорошая мысль — угонять машину копов». «Нет», — сказала Асала, села на водительское место и поискала кнопку запуска. «Посмотришь, какие-нибудь зарядники еще работают?» Ника медленно посмотрели через плечо на Асалу. «Ты... ты же знаешь, что взорвала главный узел?» «Знаю». сказала Асала, раздражаясь не столько из-за Ника, сколько из-за себя. Но не знаю, сколько нам добираться, и мы точно не сможем останавливаться ради заправки. Так что если я здесь что-нибудь не сломала, оно бы пригодилось. Пока Ника коробка копались в дымящихся обломках, машину удалось завести. На центральной консоли загорелся экран рации. Асала поморщилась от ослепительного света. Спешно снизила яркость и тут заметила что водитель, предположительно бывший офицер сломанный нос, оставил свой наладонник, подключённым к машине, на экране всё ещё светилось сообщение. Крот вошёл в контакт с возможным инсургентом на поверхности. С настоящего момента крот приговорён к допросу и казни. На основании методов связи и содержания сообщения сделан вывод, что цель сотрудничает с террористами с галы Задержать цель живой и доставить на базу для допроса и возможного ареста. Цель ожидает пароль. Дополнительную информацию смотрите в прикрепленных разведданных. Асала просмотрела отчет разведки. Там был устаревший пароль, да. Но к нему же немало грязи на офицера Бусу. вышеупомянутого крота и, предположительно, контакт Ника. Следили за ней уже давно, почти год. Когда на кону война, ганьдесцы умели проявлять терпение. Асала читала дальше в поисках данных о связи офицера с Хаемом. Но ничего такого не было. Никакого Хаема ни по названию, ни в намеках. Асала нахмурилась еще больше. Бусу подозревали не в передаче информации помощникам Экромонет. Ее подозревали в пособничестве врагу, работавшему куда ближе. Ее подозревали в пособничестве людям Хафиза в лагере Гала. Ассала откинулась в кресле. Выглянула в окно на Нико. Неуклюжих, растрепанных, стремящихся угодить Нико. Нико, которые хотели спасти мир, которые и глазом не моргнули, когда Хафиз выложили свой хладнокровный план которых чуть удар не хватил, когда Асала не разрешила помочь Узочи с ее путешествием в один конец, которые знали всех связных и пароли и никогда, никогда не разрешали Асале заглянуть им через плечо, потому что, как они говорили, с большими невинными глазами, им просто нужно сосредоточиться. Как она могла так сглупить? И второй вопрос, не менее важный. Как Нико могли так поступить? Когда она вышла из машины, Нико ей что-то говорили. Что-то насчет зарядника, который еще можно спасти, хотя это займет время. Голос у них был довольный, вид гордый. Но Асала не слышала слов. Имплантаты были включены и целы. Головная боль еще оставалась, но шла на убыль. И все равно, пока она шла прямо на Нико, слышала только шум. Когда у Нико поблекла улыбка. Когда Нико задали вопрос. Когда Нико смешались. Когда Нико попятились. Когда Сала с силой ударила их по голове рукояткой пистолета. Теперь Кинрик. Больше не нужно было ходить по залу. Она стояла у окна, сцепив руки за спиной. Люди на улице ее не видели, зато она видела их из-за укрепленного стекла, как они спешили на городской площади по обычным делам, как ведет через толпу роботележку торговка фруктами, ломанная линия через оживленную сутолоку. Затем, откуда ни возьмись, появился прохожий, и торговка не обращала внимания на его траекторию, пока тот не подошел к тележке. Состоялся разговор, обмен товарами, две случайные фигуры в толпе с неизвестными намерениями, пока их дорожки, наконец, не пересеклись. Генерал представляла, что детальки ее головоломки ведут себя похожим образом. Они где-то там, Двигаются навстречу друг другу. В этот самый миг, или уже скоро, транспортник доставит защитницу клановцев с ее свалки металлолома, устроившийся на низкой орбите на планету. А потом Кинрик. Разумеется, она блефовала. Уловка старая и поразительно простая. Подкинуть пару ключевых слов, чтобы человек задергался. В данном случае Вэлла — и имена лакеев Экрема. Не сказать ничего по сути и позволить людям самим заполнить пробелы. Она не знала о сарае ничего, кроме имени и репутации, так что было невозможно сказать, как быстро последуют ответы. Кинрик не отличалась особой любовью к допросам, но и не гнушалась ими. Так или иначе, свой ответ она получит. Была и другая возможность — потенциальный приятный бонус. Если ее догадка о том, что осала находится на поверхности верна, и если гиппатская наемница прослышит о прилете сараи, что ж, будь Кинрик на ее месте, то клюнула бы на наживку. После многих недель бесплодных усилий, Задача Кинрик вдруг упростилась до смешного. Если ей хочется собрать головоломку, оставалось только расположиться поудобнее и наблюдать, как себя поведут детальки. Первое, что зафиксировали Нико, — это боль. Боль и движение. Голова гудела Мир перед глазами вращался, пустой желудок сводило. Они хотели ощупать голову, но не смогли. Тогда они пробились через гул, разогнали туман перед глазами. Наручники. Кто-то их приковал. Они оглядывались дальше. Обшивка, металл, транспорт. Черт. Они быстро сели. Слишком быстро, о чем тут же известил организм. И да, они находились в полицейской машине, но офицеров рядом не было, только осала за рулем, метавшая в Ника молнии через зеркало заднего вида и кипевшая немой яростью. Черт. Осала, — сказали Ника, — кожа на губах при этом странно хрустнула, и они осторожно привели по ней языком. Кровь. уже засохшая от самого носа, судя по всему. Должно быть, они упали на лицо. боги Так голова у них еще никогда не раскалывалась. Асала, что происходит? Они потрясли руками в наручниках. Какого хрена это значит? Ответ Асалы был холоден, как лед, и также опасен. Ты работаешь на правительство своего отца? То, что в ответ вырвалось из горла Нико, Сложно было описать одним словом, отчасти смех, но и всхлип, и затаившийся на заднем фоне крик. «Ну, конечно, ты... у тебя все в порядке с головой!» Плохой ход. У осалы заходили желваки. «Не надо», — сказала она, — «не надо оскорблять мой интеллект еще больше. Я спрошу еще раз». «Ты работаешь на правительство своего отца. И я не спрашиваю, в какой офис ты ходишь по утрам или в какой столовой обедаешь. Я спрашиваю о твоей настоящей работе, твоей цели, твоих контактах». Она повернула руль, чтобы объехать что-то на дороге. «Я не понимаю. Последний шанс». Из-за выражения на лице осалы Хотелось бежать Она всегда их пугала Но впервые повергала в ужас Ника приняли в расчет Наручники на запястьях Шишку на голове Оружие на бедре осалы Вдруг Ника поняли, что осала забрала у них все Кроме одежды Ни оружия, ни инструментов, ни на ладонь ни Влипли Сделав глубокий вдох Ника прыгнули в бездну Я работаю с Орденом Борея. Асала кивнула один раз. Ничего не добавила. Ника ожидали криков, возмущения, хоть чего-то. Ждать пришлось долго. Асала ехала молча. «Я могу объяснить», — сказали они. Асала уставилась перед собой, не отпуская руль. «Я...» Собирались все рассказать, — продолжили Ника. в этом И заключался план вылететь с Хайема, раскрыть, на кого я на самом деле работаю, и найти Вэллу, вооружившись этими знаниями. «Мы думали, мы думали, ты поймешь. Ты гепатка, ты беженка. Если кто-то нас и поддержит, то это ты». Боль полыхнула, и они поморщились. «Но ты...» В тебе было трудно разобраться. Я никак не могли понять твое отношение. Ты сосредоточилась на задании. Вот мы и выполняли задание. Я думали как только мы встретим Хафиза, ты перейдешь на нашу сторону. Вспомнишь, что это за жизнь. Увидишь, что иначе нельзя. Теперь слова уже хлестали из Ника потоком, принося облегчение. Но ты... не покачали головой. «Не понимаю. После всего, что мы сделали и делаем до сих пор, мы не заслуживаем спасения Асала. Мой отец, мой отец виновен. Вся планета виновна. Мы разрушили эту систему, а те, кто пострадал первым, на них нам плевать». «Мы отсиживаемся в своих расписных залах, потягиваем воду галлонами и не переживаем, если она проливается, рассуждаем, стоит или не стоит принять к себе людей, оставшихся без крова, оставшихся без крова по нашей вине!» Несмотря на боль, они подняли голову, подчиняясь убеждению, в которое горячо верили с самого начала. Все это Дело рук внутренних планет. Тогда мы должны остаться здесь. В первом ряду. И почувствовать на себе боль, которую причинили другим. Будь у нас второй шанс, будь у нас технологии, чтобы смыться, как только мы захотим, мы бы просто повторяли все это снова и снова. Выпивали досуха каждую звезду, будто галактика — это какой-то грёбаный фуршет. Поэтому... «Спасти невинных! Оставить виновных!» Асала ехала дальше. Ника нервировала ее молчание. Они чувствовали, как слова рвутся из них со страстью, со страхом. «Я понимаю, ты злишься. Но если мы все обсудим...» Асала рассмеялась сухой озлобленный смех. Пришёл черед Нико замолкнуть куда мы едем спросили они через некоторое время За сараей путь будет долгим. Нарушение тишины застало врасплох, как и ответ осалы. Нико моргнули За сараей что еще за бессмыслица она здесь? Да откуда ты знаешь? Асала кивнула на консоль сообщений на приборной доске. «Там хватает интересного чтения», — сказала она, снова метнув обжигающий взгляд. «А что самое хорошее, в военном транспорте гань в нем можно отслеживать передвижение союзников». Ника нахмурились. «Почему она здесь? Как?» Асала снова рассмеялась. «Будто бы я тебе сказала, даже если бы знала. «Что мы будем делать?» «Я ее заберу и вернусь в лагерь Гала». Ника сглотнули. «А я?» Пожимание плечами. Небрежность на лице. «Еще не решила», — сказала Асала. «Но среди всех твоих бредней прозвучала одна хорошая мысль. Она встретилась глазами с Ника в зеркале. «Оставить виновных». После приземления на планету ее все еще не покормили. Но впервые за долгое время это было наименьше из проблем. Что-то было не так. Сарая неуютно поёрзала на заднем сиденье. Конечно, ее встретила военная машина с корпусом, обильно расписанным гербовой символикой партии. Она сама не знала, что ее беспокоит. Она не в автозаке, на ней нет наручников, водитель вооружен, Но что же тут удивительного, возможно, в том-то и беда. Ничего не удивляло. А в контексте того, что говорила Кинрик, это было охренительно странно. Может, генерал все-таки и вправду приглашала на обычные переговоры. Может, это те политические сдвиги, которых все они давно ждали. А может, думала сарая, ее пристрелят, как только они доедут. «Исключать этого тоже нельзя». Она посмотрела на вид за окном. Через тощие облако прорезался приглушенный лунный свет. Давненько она не видела неба с этой стороны. «Можно ненадолго остановиться?» — спросила она водителя. «Мне нужно в туалет». Водитель, сидевший с таким видом, будто получает от этого задания не больше удовольствия, чем от посещения стоматолога, ничего не ответил. «Пожалуйста». сказала сарае «Мы едем от космопорта уже несколько часов». Губы водителя дрогнули, словно он что-то всасывал сквозь зубы. «Я спрошу», сказал он и начал набирать текст на экране консоли. «Бюрократы! Даже пописать без разрешения нельзя». Шло время. Наконец пришел ответ. 10 минут», проворчал водитель. Нам дали добро на остановку в заведении впереди. Это оказалась заброшенная стоянка, рядом с такой же заброшенной автомастерской, предположительно для фермеров и путешественников в дальних поездках. Краска облупилась, лампы давно перегорели. Сарая надеялась, что на с трудом отвоеванной остановке будет нормальное уборное человеческие условия, а не крысиное гнездо, но, видимо, зря». Теперь она сомневалась, что стоит надеяться даже на исправный водопровод. В другое время она испытала бы отвращение, но жизнь в лагере приучила занижать ожидания. «Я быстро», — сказала она, — открыла дверь машины и чуть не застонала от удовольствия. Свежий воздух. Волосы подхватил сильный порыв ветра, и она медленно, почтительно вышла в ночь. Ветер коснулся ресниц, ноздрей, жесткая ласка, прочистившая легкие. Она чуть ли не физически ощущала, как кровь насыщается кислородом, рожденным одними лишь деревьями вокруг. Отдохновение от переработанных молекул, побывавших в тысячах легких. Это было лучше, чем сон, лучше, чем секс. Она закрыла глаза В восторге от наслаждения моментом. Идиллию нарушил голос водителя. Глаза сарая распахнулись. Из тумана к ним подъехала другая машина, агрессивно встала поперек дороги. Водитель сарая вышел из кабины и достал оружие. «Эй!» — окликнул он. Казалось, он сам ничего не понимает, как и сарая. Фары их транспорта освещали, на машине впереди полицейский символ. Водитель снова позвал, еще не поднимая ствола. «Вам помочь?» Сарая не совсем уловила, что произошло дальше. Она бросилась на сухую почву, как только ночь озарил энергетический разряд. Оглушительным разнобоем последовали новые выстрелы, и Сарая почувствовала, как ее тело инстинктивно сворачивается калачиком. Прямо перед носом в траве запутался фантик. Она уставилась на него, пока рядом полыхали и отдавались выстрелы. Он словно был не на своем месте, не в свое время. Яркий осколок ушедшего мгновения, радость, от которого давно уже развеялась. Затем тишина. Тишина была чуть ли не хуже. Тишина означала, что кто-то победил. сарая пыталась выровнять дыхание, но оно не поддавалось. «Сарая!» — окликнул кто-то. «Не просто кто-то. Женщина. Гиппатка. Та тихо с кем-то заговорила. Ее слова отдавали резкостью. «Быстро из машины! Не делай глупостей!» Сарая медленно поднялась и выглянула из машины. И с силой выдохнула, когда ее подозрения подтвердились. «Какого хрена?» — сорвалась она, выпрямилась и возмущенно развела руками. Ее водитель лежал на земле мертвый. Под ним уже разливалась лужа крови. Она переступила через тело к своей... Кому? Спасительнице, вредительнице. «Что вы здесь делаете?» Она заметила на заднем фоне, прилипал у осалы. И число ее вопросов удвоилось. «Почему они в наручниках? Что происходит?» «Не за что», — раздраженно сказала Асала. «В смысле? Я прилетела сюда по своей воле. Я не пленница. Кинрик устраивает переговоры!» Асала коротко и громко хохотнула. «А ты поверила?» Сарай ощетинилась. «Она была не в настроении для издевок этой самодовольной воительницы. Конечно, нет!» сказала она. «Но альтернативой было сидеть и гадать, что она устроит. Она знает о Велле». «Твою мать!» — сказали Нико. «Не тупи!» — бросила им Ассала куда злее, чем требовала ситуация. «Ни хрена она не знает. Она вытягивает информацию!» Нико обиженно отвернулись, но промолчали. «Что же тут случилось?» Сарая тряхнула головой, стараясь выбирать по одному вопросу за раз. «С чего ты взяла?» — спросила она. «Потому что если бы ей было известно то, что известно нам, то она бы уже прочесывала планету, а не звала тебя на чаепитие». Асала подняла руки. «Без обид». Сарая кратко пожала плечами. «Ладно», — сказала она, — «Но что бы вы там ни нашли, я рассчитываю, что ты мне расскажешь. Это только полбеды». Асала медленно повернулась к сарае с настолько усталым видом, насколько было возможно. И что за вторая половина беды? Сарая перевела глаза на Нику. «Твой отец?» — сказала она. «У Ника расширились глаза. Что с ним?» Я подслушала в космопорте. Ганьдесских пилотов подняли по боевой готовности. На сканерах дальнего действия обнаружена угроза. Сарая запрокинула голову и набрала в грудь воздуха. За свое краткое пребывание здесь она наддышится вдоволь. «Не знаю, что за муравейники вы разворошили в последние недели, но где-то по пути вы привлекли внимание внутренних». Лицо осало и омрачилось. Много внимания. Все и сразу. Сарая впустила в легкий вкусный воздух. Приближается Хаймский флот. Она рассмеялась. Забавно, что всем вдруг на нас не насрать, как только у нас появилось что отнять. Конец седьмого эпизода. Читала Юлия Аук